покрытые семенные однодольные — трава и еда. Однодольные монокотеледонес или лилиопсида регулярно поминаются как более древние и примитивные сравнительно с двудольными. Но это очень сомнительно. Чисто интуитивно одна семя проще, чем две, но эволюция работает не так. Многие представляют эволюцию как обязательное усложнение и приумножение. Но в реальности часто это упрощение. Сокращать эволюционно проще, чем добавлять. Мутация, нарушающая синтез белка, гораздо более вероятна, чем мутация, усиливающая и усложняющая синтез или приводящая к синтезу совсем нового белка с большими последствиями в виде нового органа или свойства. Например, добавить пальцы на руке сложно, а редуцировать до лошадиного копыта или дельфиньи ласты Намного легче. Также и с семядолями. У голосеменных уже обычно две семядоли, а у сосновых бывает и до 18. Так что базовым вариантом для покрытых семенных были именно две семядоли. Потом уже у некоторых одна пропала. Это видно и по генетике. Базовые покрытые семенные, амбарелловые, нимфейные, австрабеллиевые и магнолиевые имеют две семядоли но возникли до разделения двудольных и однодольных, а потому в современных схемах обычно вообще не причисляются к двудольным. Если же эти базовые порядки считать двудольными, то парадоксальным образом, по кладистической логике, однодольные тоже оказываются двудольными. Это, конечно, было бы демагогической чушью, потому проще вообще не зацикливаться на числе семядолей, что большинство современных ботаников и делает. Однодольные намного однообразнее двудольных, так как все умещаются в один надпорядок лилианы. Внутри себя они разделяются на дюжину порядков. По одной из схем это аироцветные аккоралис, частухоцветные алисматалис, петросавиецветные петрозавиалис, диоскореецветные диоскориалис, панданоцветные панданалис, лилиецветные лилиалис, Спаржецветные аспарагалис, пальмоцветные арикалис и дозипагоновые дазипагоналис иногда объединяются с арикалис, злакоцветные пуалис, имбирные зингебералис и камелиноцветные камелиналис. Порядок аироцветных акоралис совсем маленький, включает одно семейство аирных акурацея из одного рода аир – акорус с двумя видами – европейским акорус каламус и азиатским акорус граминеус. Раньше его на правах семейства включали в чистухоцветных, но выяснилось, что аирные сильно примитивнее. Аир — классическая однодольная трава, растущая наполовину в воде и тянущая по тени свое длинное корневище. Высокие безчерешковые листья с параллельным желкованием образуют густые заросли. От нижней части листьев в бок отходят зеленовато-бурые соцветия початки из множества маленьких невзрачных цветочков. Аир ароматен и слабо ядовит, а потому, конечно, богато используется. Его применяют и как заменитель лаврового листа, корицы и имбиря, и как лекарственное, корневище для дубления кож, а масло даже как легальное экстази, так как в большой концентрации оно галлюциногенно. Ядовитость же дает повод китайцам раскладывать листья около кроватей, а корневища — у дверей и окон, так как аир, без сомнения, отпугивает злых духов. Порядок чистухоцветных алисматалис, они же початковоцветные спатифлеры, довольно разнообразен и включает больше дюжины семейств. Самое большое и яркое семейство — ароидные или аронниковые арацеи, Они включают 3300 видов. Легко узнаваемая особенность ароидных – палочковидные невзрачные соцветия початки, торчащие из большого яркого листа прицветника покрывала, свернутого кульком и привлекающего опылителей. Початки обычно зеленые или желтые, а вот прицветники крылья бывают белые у белокрыльника калля полюстрис, Зантедесхия этиопика и спатифилюм валиссии. Желтовато-зеленые – успатифилум желтовато флорибундум и Арум италикум. Красные в основании и белые на конце – филодендрон марцианум и филодендрон веррукозум. Всего в этом роде 490, а может и 900 видов. Красные – Антуриум андреанум, а в этом роде 940 видов. Темно-бордовые – Тифониум гигантеум, узко пестра – Сауроматум гутатум. После созревания образуются соплодия, иногда очень красивые, алые у белокрыльника калля palustris и аронника пятнистого арум макулятум. У симплокарпус фетидус початок полупогружен в почву и заботливо окружен также заглубленным толстостенным малиновым прицветником в виде шлема или раковины с загнутым вниз крючком. А у астеростигма люсхнатианум, Напротив, соцветия в узкой зеленовато-пестрой обертки вынесены подальше от земли на высоченном тонком стебле. У Аризема Фаргазии прицветник покрывала покрашены в чередующиеся продольные широкие красные и узкие зеленые полосы. Оно трубочкой охватывает почти весь початок, а его конец вытянут длинным треугольным языком, загибающимся и прикрывающим початок сверху. У Аризема Трифелюм строение такое же, только предцветник зеленоватый. У Аризема Тортуозум он тоже зеленоватый, только вот верх початка тянется очень длинным, тонким, нитевидным хвостиком вверх. Все рекорды бьет суматранский аморфофалус титанический, аморфофалус титанум. Часто он поминается как самый большой в мире цветок. На самом деле, конечно, это не один цветок, А желтое соцветие початок из 5000 цветов, плотно запеленутое в узкий фиолетовый лист конус и обвёрнутая огромнейшим листом-прицветником в виде высокой и широкой чаши с отвернутыми в сторону и вниз фистончатыми краями. От земли такой початок может возвышаться на 2,5 метра, достоверный рекорд 3,225 метра. Покрывало-предцветник тоже титаническое, до полутора метров шириной. Оно салатово-зеленое снаружи и свекольно-фиолетовое внутри. Цветет такое чудо крайне редко, иногда раз в три года, иногда в десять и больше. Может, оно и лучше, так как при цветении аморфофалус мощно воняет смесью тухлых яиц и не менее тухлой рыбы, привлекая опылителей, насекомых-падальщиков. Из-за такого смрада Местные жители ненавидят его и стараются изничтожить, отчего в природе он крайне редок. Сейчас в бот-садах аморфофалусов, возможно, больше, чем на родной Суматре. Правда, и в садах вонь никуда не девается, так что на момент цветения приходится закрывать все заведение. Зато можно продавать особые билеты только на цветение мегацветка. Садоводу на заметку. Между прочим, вонючесть соцветия типична для самых разных ароидных. Запах привлекает навозных и падальных мух. Такой вариант опыления называется сапромиофилией. Или навозных и падальных жуков. Это сапрокантарофилия. Запах появляется не просто так, а из-за нагрева соцветия, происходящего из-за усиленного дыхания растения. Причем цветочки способны надышать, раскочегариться, На 10-16, а в рекордных случаях на 30 градусов горячее окружающей среды. Конечно, надолго такого запала не хватает, но достаточно, чтобы все окружающие мухи сообразили, куда надо лететь. По широкому гладкому листу-прицветнику они скатываются в основание соцветия початка и часто долго не могут оттуда выбраться, особенно когда соцветие завернуто в дополнительное скользкое покрывало с направленными вниз щетинками, а путь от нижних женских к верхним мужским цветам закрыт стерильными цветками. Мухи с жуками вынуждены ползают по низу початка с женскими цветами, где слизывают сладкую жидкость с рылиц. Через сутки покрывало подсыхает, стерильные цветы вянут, и насекомые получают возможность двигаться вверх по мужским цветам, облепляясь пыльцой. Между прочим, на этой основе могла бы возникнуть хищность, может, у ароидных все еще впереди. Аморфофалус уникален не только соцветием. Вообще, между цветениями это дерево, похожее на пальму, но сделанное из одного единственного листа высотой до 4,7 метра, с толстым и высоким прямым черешком-стволом и развесистой кроной на макушке из трех вилковидно-перистых листовых пластинок. Под землей этот лист базируется на гигантском клубне массой до 117 кг. Клубни, кстати, съедобны. Родственный аморфофалюс пеониифолиус специально выращивают ради этих питательных клубней. На самом деле в род аморфофалюс входит примерно 200 видов, многие из которых удивительны по-своему. Аморфофалюс юнаненсис имеет мятый белый прицветник. Аморфофалюс бульбифер — гладкий нежно-розовый. Аморфофалюс мосамбиценсис — темно-свекольный, сильно-фистончатый. У аморфофалюс драконцы предцветник прицветник завернут гладкой овальной красно-золотой матрешкой с круглым входом к початку. А аморфофалюс максимус — выглядит как длинный, тонкий, прямой черный рог. Прекрасны и листья ароидных, большие, широкие, на длинных черешках, часто пятнистые или полосатые. Задолго играющие цветы-прицветники и красивые листья ароидных очень любят садоводы и декораторы-флористы. Например, в маленьких горшочках располагаются колядиум бикалер. Их листья иногда зеленые с белыми и красными пятнами, иногда с красным центром и зеленой каймой, а порой полностью красный. По углам вестибюлей гостиниц и прочих общественных заведений в больших кадушках часто высится «Диэфенбахия сегуина» — стебли трехметровой высоты с характерными полуметровыми широкими листьями, темно-зелеными по краям, светло-зелеными вдоль жилок. Ботанические истории Диэфенбахия сегуина — как и многие ее родичи, ядовитое растение. Содержащиеся в ее тканях рафиды, кристаллы оксалата кальция и токсины поражают слизистую, вызывая ожоги и опухоли. Карибские плантаторы наказывали рабов, заставляя их кусать стебли Дифенбахии, что приводило к распуханию рта и онемению, отчего ее называли «немой розгой». А немецкий нацист Генрих Гиммлер планировал выращивать это растение и ее экстрактом стерилизовать заключенных концлагерей. Ароидные заметны и сочны, а потому часто ядовиты. Примером могут служить Арум макулятум и Эммениум альберти. Впрочем, это не мешает людям есть плоды и другие части многих ароидных. Центральноамериканская монстера делициоза выращивается по всем тропикам заради своих ягод, плотно уложенных в здоровенные в треть метра початки. Ягоды вообще-то несъедобны, так как содержат колючие рафиды, которые опасно раздражают слизистую рта. Ядовит и сок растения способны вызвать ожоги кожи. Но в спелых плодах кристаллы самоликвидируются, так что с этого момента ягоды можно есть. Они пахнут ананасами. Монстера прекрасна и своими необычными листьями, от полуметра до почти метра длиной и шириной, сначала цельными, но с возрастом, обретающими большие отверстия или вырезки по краю. За эти листья ее сплошь и рядом растят по всему миру для украшения больших пространств. Монстера Тенниус начинает свою жизнь как лиана с придаточными корнями-прицепками и почти круглыми листьями, которыми она облепляет ствол какого-нибудь дерева. Когда же она скарабкается повыше и усядется поудобнее, то отращивает питающие воздушные корни, не теряя, впрочем, связи с почвой, и становится полуэпифитом с перестаросеченными листьями. Намного утилитарнее индонезийское таро. Колоказия эскулента, она же колоказия антикворум. Таро разошлось по всем тропикам, хотя тоже ядовито. Его двухметровые листья и клубни содержат большое количество все того же оксалата кальция и без готовки сильно жгут рот. Но кого, когда подобные мелочи останавливали? Сизые клубни таро замачивают на сутки, а после варят и жарят, так что таро — одна из основных тропических культур наряду с бататом и ямсом. Уже в древности таро культивировалось и в Египте, и в Китае, и в Западной Африке, а оттуда в позднейшие времена добралось до Кариб и Южной Америки. Особенно популярно таро было на Таити и Гавайях, так что оно очень помогло освоить Полинезию. Индонезийско-австралийская гигантская таро Алюказио Макроризус Похоже на обычное таро, но намного крупнее, высотой до 3-4 метров. У отдельных листьев и черешок и листовая пластинка длиной каждый по метру. А в 1966 году на Калимантане выросло гигантская таро с листьями длиной 3,2 и шириной 1,92 метра. Именно черешки и используются людьми в пищу по всем тропикам, конечно, после вымачивания и готовки. На севере Южной Америки во влажных низинных лесах с доколумбовых времен возделывается похожее американское таро, оно же таннее или маланга, ксантосома сагитифолиум. В нем ценятся двухметровые широкие листья на длинных черешках, идущие в салат, а также клубни-луковица – В треть метра длиной и несколько килограммов весом. Разводят и другие виды этого рода: ксантосомма яквинии, ксантосомма violaceum и ксантосомма робустум. Выделяется на фоне прочих ароидных восточно-австралийский Гимностахис анцепс, растущий во влажных эвкалиптовых лесах. Его узкие длинные листья банальны, но соцветия странны. Это пучки длинных тонких початков, растущие по бокам высоких цветоносов. Еще необычнее — черно-синие овальные ягодки, странно смотрящиеся на траве. Частухоцветные склонны жить у болот, озер и рек. Лишь немногие, например, Эминиум альбертии, Эминиум лехмании и Эминиум спекулятум с темно-бордовыми или просто черными, как будто обугленными прицветниками, живут в пустыне. Причем большую часть года существуют только в виде подземных клубней, лишь в период дождей давая низкие наземные листья и соцветия. Нормальные же частухоцветные доводят любовь к воде до совершенства и становятся полуводными и полностью водными растениями. Триостреники триглехин, триглехин полюстрис триглехин маритима и другие, юнкогеноцея, покрывают луга и болота большей части планеты, густой высокой травой узколинейных листьев и высокими невзрачными соцветиями, кистями-колосами. Это типичная фоновая трава-трава, которая при своей обильности ни разу не бросается в глаза с виду прибанальнейшая, но крайне важная экологически, так как определяет облик целых экосистем. Топкие берега Евразии часто покрыты зарослями сусака-зонтичного, Бутомус умбелятус – единственный вид семейства бутомоцея. Его легко узнать по метровым прямым листьям-шилам и высоко поднятым большим зонтиком розовых цветов. В каждом цветке по 6 листочков, 9 тычинок и 6 пестиков. Склонность однодольных к троекратности тут воплощена идеально. Также по берегам Евразии растут многие чистуховые алисмотоцея. У них три чешелистика отличаются от трех лепестков, что достаточно необычно для однодольных. Похожи частуха Алисма плянтаго акватика и звездоплодник Damazonium Алисма. Из розетки длинночерешковых широких лопухов мегаподорожников поднимается соцветие белых цветочков. Узнаваемые прочих полуводных частухоцветных, наверное, стрелолист Сагитария сагиттифолия. Есть еще 40 видов этого рода, ализматалис, растущий по всей Евразии. Стрелолист – идеальный пример гетерофилии разнолистности. Его подводные листья длинные лентообразные, наводные похожи на кувшинковые, а надводные торчат острыми трехконечными стрелами. 90 видов рдеста патамагетан например, плавающий патамагетон натанс и пронзенно-листный Перфулятус. перфулиатус. Потама гетоноцея. образуют настолько плотные водяные заросли, что по их наводным плавающим листьям, промеж торчащих вверх плотных колосков, разгуливают птицы. Апоногетон фенестралис, он же Апоногетон мадагаскариенсис, вроде больше полусотни видов, составляющих семейство Апоногетонацея, удивителен своими листьями-сеточками, от которых остается только решеточка жилок. Такое строение позволяет расти в ручьях с быстрым течением. Криптокорина Венти, Лаганандра девити, Арацея и их родственники могут расти полупогруженными, но иногда остаются жить целиком на дне водоема, отчего их используют в аквариумистике. При цветении они высовывают над водой початки, заключенные в трубку прицветника покрывала, как в перископ. Одни водные частухоцветные потеряли связь с надводным миром, а другие с дном. Совсем под воду ушли валеснерии, валеснерия, например, валеснерия американо, валеснерия спиралис и элодеи, элодея и семейства водокрасовых гидрохаритацеи. Густые заросли лентообразных валеснерий покрывают дно теплых пресных водоемов по всей планете, а также едва ли не всех аквариумов мира. Среди элодей наиболее знамениты канадская Элодея канаденсис и Элодея нуталии. Эти исходно североамериканские растения тоже широко используются как аквариумные украшения. Среди их длинных стеблей, унизанных овальными листочками, так здорово шмыгают рыбки. Только вот за пределами своих родных водоемов Элодея обернулась водяной чумой. В 1836 году она начала захват Ирландии, а дальше рванула по всей Евразии. В 1882 году обнаружилась в Петербурге, в 1905 году в Карелии, затем добралась аж до Байкала в одну сторону и Австралии в другую. Заросли Эладеи местами оказываются так густы, что через них не могут проплыть лодки и даже пароходы, винты которых оказываются насмерть замотаны стеблями. Всплески численности эладеи случаются раз в 5-6 лет, после чего тонны растений мрут и гниют, на что уходит масса кислорода. Водоемы становятся заморными, рыба гибнет, а по округе распространяется зловоние. Самое печальное, что до сих пор никто не придумал эффективного и безопасного средства борьбы с незамысловатой травкой. Косить ее нет смысла, так как из обрывков получается только больше новых растений. Самый адекватный метод — разведения белого амура, ктенофарингодон и делья, большой травоядной рыбы. Правда, рыба — это дальневосточная, а потому теплолюбивая, так что на севере против водяной чумы оказывается бессильной. Одна радость, что сама эладея не ядовитая, так что ей хотя бы можно кормить всяческих коров. Полностью оторвалась от почвы пистея страциотес, арацея, выглядящая как плавающая по воде микрокапуста с висящими вниз пушистыми корешками. Она чрезвычайно быстро зарастает всю поверхность водоема и со страшной силой испаряет воду своими широкими листьями, так что в кратчайшие сроки может выдохнуть в воздух все озеро. Плавают по поверхности воды, свисившие вниз корешки, Водокрас «Хидрохарис морсус ране» и телорез «Страциотес аллоидес» из водокрасовых хидрохаритоцеи. У водокраса почти круглые листья неотличимы от кувшинковых, но его выдают цветы с тремя круглыми белыми лепестками. Телорез высоко высовывает на поверхность свои листья-ножи. При цветении в тканях накапливается углекислый газ – От чего телорез всплывает и высоко поднимает большие одиночные цветы над водой. В цветах телореза три наружных листочка зеленые и могут быть опознаны как чешелистики, а внутренние белые — как лепестки. Сочность и съедобность телорез компенсирует зазубренными краями листьев, которые вполне могут разрезать руку или ногу купальщика. Он, как и многие водные растения, Крайне быстро зарастает все доступное пространство и может даже создавать проблемы судоходству. Крайней специализации достигли ряски Лемна и Вольфия. Самые обычные Лемна минор и Лемна перпусиля, Вольфия ариза и Вольфия глебоза, арацеи. Ряски выглядят как мизерные листики. Но на самом деле грань между стеблем и листом у них давно потерялась, так что плавающий по воде зеленый щиток называется листецом. От него пачкуются новые такие же листецы, а вниз свисает милипусечный корешок, у Вольфи нет даже корней. Листецы рясок обычно имеют размер от 1 до 7 мм. Вольфии, самые мелкие сосудистые растения, лишь в рекордных случаях вырастают до 1-1,6 мм, обычно же лишь от 3, до 8 мм, а весят 150 микрограммов. На их фоне многокоренник обыкновенный спироделя полириза с его 6-мм листецами и пучком корней выглядит гигантом. Кстати, из-за карликовости и жизни в воде ряски потеряли сосуды, так что они бессосудистые сосудистые. Лишь у многокоренника в корнях есть трахеиды. Цветы рясок и вольфий вверх миниатюризации. 0,5-0,8 мм и меньше, глазом их еле видно. При этом они растут соцветиями из одного однопестичного и одного однотычиночного цветочка у вольфии, Одного женского и двух мужских уряски, а у огромного по рясочным меркам многокоренника аж целых три мужских цветка. Цветы даже прикрыты пигмейскими крылышками, как у нормальных ароидных. Никаких околоцветников, конечно, нет. Эти рекорды тем более удивительны, что ряски — ближайшие родственники аморфофалуса с его также рекордными только в максимальную сторону соцветиями. Созревают ряски плодами-мешочками с семенами размерами 3,5 мм. Впрочем, цветут ряски и вольфии очень редко, в некоторых местах раз во много лет, а обычно размножаются вегетативно. Крошечность одного растения компенсируется многочисленностью этих лилипутов. Ряска легко покрывает всю поверхность любого маломальски стоячего водоема. Универсальны они и географически, так как растут почти по всей планете. Ряска обильно и притом съедобна, а потому в не особо богатых районах мира Мексике, Таиланде, Бирме и Лаосе собирается в пищу. Частухоцветные включают множество вариантов морской травы, прекрасно себя чувствующей в соленой воде. В тропиках это, например, амфиболис Антарктика, Южноавстралийская прописка дала повод странному для тропического растения названию из семейства цимодацеацеи. По всем побережьям мира от огненной земли до Чукотки и от Исландии до Тасмании мелководья заполнены мочалками рупиа, например, рупиа-мегакарпа, рупиацеи. Отдельное растение выглядит как тонкая слабоветвящаяся нить с мизерными невнятными цветочками на концах. Чуть меньше, хотя столь же обширный по широте ареал, у взморника или зостеры. Зостера, например, зостера нольтеи, зостера марина, и филосподикс, например, филосподикс скоулери, оба из изостерацеи. Заросли этих лентовидных растений образуют своеобразные экосистемы. Исключительно на траве филосподикс живет маленький моллюск тектурополяция, Морская трава позидония, например, позидония аустралис, позидония ацея, странным образом растет только в Средиземном море и вокруг Западной и Южной Австралии. Позидонии образуют огромные луга на дне, причем одно растение может разрастаться до 200 квадратных километров и жить там до 4.500 лет. Солелюбка холёфиля овалис, хидрохаритацея, уплыла от берегов дальше всех и отлично чувствуют себя посреди открытого океана на 15-метровой глубине. Порядок Петросавия цветных, Петросавиалис, совсем маленький, состоящий всего из одного семейства Петросавиацея с четырьмя видами, раскиданными по темным горным дождевым джунглям Японии, Тайваня, Юго-Восточной Азии и Индонезии. Невзрачная травка Японолирион Азенсе единственный зеленый представитель а Петрозавия сакураи, Петрозавия Синий и Петрозавия стеллярис — бесхлорофильные микогетеротрофы. С виду это наибледнейшая немочь, щуплый стебелек никакого цвета с едва видными чешуевидными листьями и столь же блеклыми невнятными цветами на верхушке. Порядок диаскории цветных диаскориалис сравнительно небольшой, меньше тысячи видов в трех семействах, Нартенициация, бурманиация и дискореация, из которых больше 600 видов умещается в один род ямс, диоскорея. Впервые ямс был оккультурен в Западной Африке едва ли не 11 тысяч лет назад, а чуть позже и полностью независимо в Китае. Дикие предки культурных форм уже потерялись. Чаще всего выращивают индокитайско индонезийско меланезийские ямсы Dioscorea alata и Dioscorea esculenta. Но есть и много других. Азиатско-океанический клубненосный Dioscorea bulbifera, горный Dioscorea japonica, супротивно-листный Dioscorea oppositifolia, пятилистный Dioscorea пентафилля и китайский Dioscorea полистация. Африканский желтый Dioscorea cayenensis, белый Dioscorea ротундата» и горький Dioscorea dumetorum, Южноамериканский «Куш-куш» trifida. трифида». Как часто бывает с тропическими культурными растениями, ямс ядовит, так как содержит много стероидов-сапонинов, поэтому его можно заодно использовать для отравления рыбы и стрел. Все же кулинарное значение ямса первостепенно — Просто надо уметь его готовить. В пищу идут клубни, прекрасные своими размерами, до 10 кг, а иногда больше метра длиной. Ямс играет немалую роль в умиротворении новогвинейских папуасов племени Абелам на реке Сепик. Можно без конца воевать с соседями, а можно соревноваться, у кого ямс длиннее. Получив урожай, папуасы украшают самые длинные клубни Цветами, ягодами и даже масками со сложными головными уборами из перьев аккуратно привязывают к длинной палке, чтобы, не дай бог, не сломался по пути, и осторожно с песнями несут в соседнюю деревню. Там их уже ждут местные со своими достижениями народного папуасского хозяйства. Колбасообразные ямсы раскладывают редком и долго старательно измеряют, хотя, конечно, сразу видно, кто выиграл. Папуасские ямсины могут достигать более 3 метров длины и полусотни килограмм веса. Победители чувствуют себя победителями, угощают проигравших, все радуются, все счастливы и довольны. Не надо воевать, выращивайте лучшие ямсы. Между прочим, клубни ямса хорошо хранятся неделями без особых ухищрений, да к тому же содержат много витамина С, отчего их любили брать в запас моряки XIX века. Открытие последних неведомых земель и расцвет торговли в немалой степени — заслуга ямса. Южноафриканский ямс «Слоновая нога» — диоскоре elephantipes в отличие от всех своих влаголюбивых родственников, растет на засушливых скалах. Поэтому он отращивает себе здоровенный каудекс — бугристое основание комок — пупырчатая от деревянных многогранников. Обычно такой клубень разносит от полуметра до метра, но краеведы говорят, что встречаются и трехметровые монстры, большей частью скрытые под землей и лишь на метр выступающие на свет Божий. Бушмены ели эти ямсы, но в 1950-х годах почти все слоновьи ноги были выкорчеваны жадными фармацевтами для получения кортизона и прогестерона для производства контрацептивов, так что теперь это уникальное растение находится на грани исчезновения. Прочие диоскореи цветные не столь значимы. Весьма странно выглядят соцветия вроде такка, например, у такка хантриери и такка интегрифолия, диаскориоцея. Это какое-то лилово бурое почти черное собрание треугольных цветов глаз на длинных ножках, окруженное намного более длинными прицветниками нитями на фоне огромных треугольных прицветников. Такки настолько своеобразны, что некоторые ботаники склонны выделять их в собственное семейство такацеи. Специализированы представители тропического семейства Бурманиацея, его даже выделяли в собственный порядок Бурманиалис. Среди его 17 родов можно видеть переход от нормальных автотрофов через все еще зеленых гетеротрофов, например, бурмания дистиха, к полностью безхлорофильным микогетеротрофам, выглядящим как невнятные ризомы с чешуеподобными листьями и нитивидными или короловидными корешками. Микогетеротрофы питаются гифами грибов, оплетающих растения и проникающих внутрь растительных клеток. Самые известные такие микогетеротрофы — африканские — афротисмия, американские — тисмиа и типутиния фетида. Почти всю жизнь они проводят в земле, а на поверхность поднимаются только цветы, да и то не всегда, порой цветы остаются подземными. У некоторых бурманиевых цветы бывают нормальными. Дивные колокольчики – аптерия афилля на глубоко фиолетовых тонюсеньких стебельках, прозрачно-стеклянные микролилии – гимносифон свавеоленс. Иногда же их цветы с большим трудом можно распознать как цветы. Это какие-то сизо-бурые с желтым центром шестилучевые морские звезды у Типутинья фетида, Или же вообще странные колбочки, оранжевые у тесмиа Родваи и совершенно запредельного изумрудного или полупрозрачно сине-зеленого цвета у тесмиа Тайтонгиана. У многих видов цветы снабжены странными антеннами, например, мертвенно черно-сизые горшочки Тисмя Сауленсис на длинной белесой ножке продолжаются извилистыми щупальцами. Африканские афротисмия корупенсис выглядят как гидры с шестью растопыренными в стороны щупальцами. У тисмия Малаянна по несколько таких полипов собраны вместе на длинном тонком немощном стебельке. Поверху бура ржавых полипов идет ярко-желтая каемочка, а внутреннее содержимое прозрачно-фиолетово. Многие тисмии крайне скрытны и известны посчитанным экземплярам. Никто не знает, действительно ли они редки или же просто нечасто попадаются на глаза исследователям. Например, калимантанская тисмия Нептунис была описана в 1878 году, после чего ее больше столетия никто не видал, а переоткрыта аж через 139 лет, лишь в 2017 году. Под землей она живет в виде стебелька 2,5-4 см длиной, который при всем желании крайне трудно распознать среди прочей почвенной трухи. Наружу же появляется 9-сантиметровый белесый бокальчик с дюжиной ржавых полос с тремя висячими щупальцами, чередующимися с торчащими вверх тремя длиннейшими антеннами. Получается тризубец Нептуна, за что, собственно, дано видовое название. Афрутисмия пахианта — Была найдена в Камеруне в 1905 году, 90 лет считалась вымершей из-за уничтожения места обитания, но воскресла в 1995 году. Особняком стоит тисмия Американо, которая была обнаружена в 1912 году около озера Калумет в прерии около росшего тогда Чикаго. С 1916 года она исчезла, так как на этом месте раскинулись городские кварталы и заводы, убившие всю природу. С тех пор никто ее больше не видал, хотя некоторые энтузиасты даже целенаправленно искали. От нее сохранилось единственное описание, зато отличное, и пара гербарных образцов, из коих один разгильдяи умудрились потерять. Порядок панданоцветных панданалис небольшой, включает чуть больше тысячи видов, из коих почти полтысячи входит в рот панданус и еще четверть тысячи — фрейцинеция. Часть панданоцветных для нормального человека неотличима от лилий, выросших по недоразумению на карликовой помеси пальмы с алоэ. Например, фиолетовые «веллозия алоэфолия», розовые «барбациния умброза», и белые Тальбоция элеганс из семейства Веллезиоцеи. Ксерофита ретинервис из того же семейства выглядит как невысокий толстый темный столб, утыканный редкими зелеными листьями-палочками и увенчанный пучками лиловых лилий. Родовое название отражает жизнь в засушливых саваннах, хотя среди растений полным-полно куда более ксерофитных ксерофитов. Стемона тубероза из стемонацея. Зелено-свекольно-полосатые лилии, смешанные с подорожником сверху и пучком морковок снизу. В свою очередь, корлюдовика пальмата из циклянтацея – смесь пальмовых перистых листьев с початком и белым крылом белокрыльника. Узкие листья корлюдовик идут на циновки, корзины, крыши и панамские шляпы. А корлюдовика дивергенс – один из ингредиентов галлюциногенной аяуаски. Приверженность каковой мы, конечно, всячески порицаем. Циклянтус бипартитус с его длинными узкими листьями и початком, прикрытым несколькими прицветниками-покрывалами, еще больше похож на ароидник, только соплодие у него выглядит как стопка печенюшек, закрученная винтом. Все же большая часть панданоцветных — панданоцея, а среди них, как уже сказано, главные роды панданус, панданус — И Фрейцинеция. Они часто украшают тропические побережья и дюны, иногда скалы и вулканы Африки, Мадагаскара, Юго-Восточной Азии, Индонезии, Меланезии и Австралии. Панданусы — деревья, иногда до 30 и более метров высотой. Панданус Юлианеттии, подпертые снизу толстыми придаточными ходульными корнями, до 14 метров высотой у того же Панданус Юлианеттии с пальмообразным стволом и закрученным винтом венцом веером длинных до 10 метров у панданус пикатус узких листьев с шипами по краю и вдоль жилки. Фрейсинетии – похожие растения, только лианы, карабкающиеся на большие стволы. Пандановые – двудомные растения, Их цветки без околоцветника собраны в повислые метелки или чаще упакованы в початки и завернуты в околоцветники покрывало. Плодолистики могут не срастаться, так что рыльце закрыто лишь сетью железистых волосков. Получается, что панданусы как бы не до конца покрыты семенные. Такое строение встречается лишь у самых примитивных цветковых. Плоды, костянки у панданусов и ягоды у фрисинетий. Закономерно собраны в ананасовидные соплодия початки до метра длиной у панданус каноидеус и весом до 25 кг, у панданус симплекс. Листья и плоды панданусов и фрейсинетий очень полезны жителям тропиков. Например, из узких длинных листьев Фрейсинеция арбореа и панданус утилис плетут корзины и всякое прочее подобное. Неспроста один из самых известных видов, панданус текториус, называется панданусом кровельным. Заодно его фрукты особо любимы в Микронезии. На Новой Гвинее аналогично применяется панданус коноидеус. Новозеландскими маори особенно ценились фрукты и мясистые цветущие побеги, фрейцинеттии банксии а ее листья шли на циновки и корзины, воздушные же корни на веревки, ловушки для рыбы и сандалии. Листья панданус amaryllifolius и в меньшей степени панданус текториус используются для ароматизации и окраски в зеленый цвет хлеба и риса на Шри-Ланке и Филиппинах в Китае и Индонезии. Садоводу на заметку. Конечно, не все панданусы одинаково полезны. Мадагаскарский панданус Периэразии вырастает на дне водоемов в виде узколистных пучков и лишь во время цветения выставляет наружу цветы и гораздо более широкие листья. Подобные панданусы могут загораживать озера и реки, так что лодки не могут продраться через их колючие заросли. Панданус Дубиус с островов Океании имеет весьма широкие для пандануса в листе. В их пазухах скапливается вода, а в ней выводятся кровососущие комары пандани, особенно зловредные своим дневным образом жизни. Среди панданоцветных в семействе триуридоцея независимо возникла своя микогетеротрофность. Сюда входят всего 55 видов, растущих зато по всем тропикам. Как у всех подобных растений, Тело их крайне редуцировано до белесого или сизово, без хлорофильного ризома ниточки с чешуеподобными недолистями. Цветы тоже крайне невнятные, чаще однополые. У триурис хексофтальма в виде круглой пумпочки с тремя длинными усами. Как обычно бывает с микогетеротрофами, их очень трудно обнаружить и распознать. Например, сцеофиля Сугимотои известна всего из пары мест на японском острове Исигаки по полусотни экземпляров. Порядок лилия цветных лилиалис большой, очень красивый, но не слишком разнообразный. Прекрасны представители семейства альстромериоцеи. Низенькие альстроэмерия с немногочисленными большими зигоморфными орхидееподобными цветами. Например, золотые – альстроэмерия ауреа и розово-пестрые альстроэмерия хоукери. И высокие Бомарея с густыми соцветиями небольших цветов трубочек, например, оранжевые Бомарея мультифлера и Бомарея хирсута. Еще больше впечатляет Глориоза суперба из безвременниковых кольхикацеи, желто-алые фестончатые языки пламени, возносящиеся над люстры из шести длинных тычинок. Ее ближайшие родственники, безвременники кольхикум, заметно скромнее. Они живут под землей в виде луковицы, выставляя на поверхность короткие цветоножки с яркими лилиями, обычно сиреневыми, например, у кольхикум аутумнали, но иногда и белыми, у кольхикум специозум. Конечно, богаче и известнее всех, собственно, лилейные лилиоцеи. Их цветы актиноморфны и строго трехчленны, шесть листочков в два яруса. Нижние вроде как соответствуют чешелистикам, верхние — лепесткам, но морфологически они равны. Шесть тычинок и трехсоставной пестик. Из 120 видов лилий — лилиум, типичный белоснежная — лилиум-кандидум и красная с черными пестринами — саранка — мартаган. Луковицы-саранки и в Западной Европе, и на Руси, и в Монголии люди ели во все времена, а в случае голода не просто ели, а питались ими. В Восточной Сибири и Китае есть и другая саранка – карликовая лилиум пумилиум. Для неискушенного неботаника отличимы и другие роды и виды. Ярко-желтый кандык – эритрониум американум, сиреневый – эритрониум денсканис, белый – эритрониум монтанум. Цветы трициртис хирта впечатляют не только пестрыми светло-фиолетовыми листочками с темно-фиолетовыми пятнами, но и огромными и столь же крапчатыми тычинками и высоченными пестиками-фонтанами с тремя раздвоенными верхушками. Вроде калюхортус, например, калехортус нуталии, листочки двух кругов резко различаются по размеру и форме. Широкие чередуются с узкими. У некоторых видов, например, у колюхортус элеганс Большие листочки пушистые, Многие виды эндемичны. Например, желтая калеохортус пульхелюс встречается только на горе Дьявола в Калифорнии. Ботанические путаницы. Очень красивая красная лилия даурская растет в Забайкалье, Монголии и на Дальнем Востоке. Но по случайному недоразумению была названа «Lilium пенсильваникум, — «лилия пенсильванская». Автор Джон Кер разобрался в своей оплошности и через 4 года честно переименовал заблудившееся растение в «Лилиум даурикум», но по правилу приоритета первое название до сих пор считается более законным. Необычно иранское древовидное Фритилярия империалис». Она выглядит, как стройная пальмочка с венцом узких острых листьев на макушке, из-под которого вниз свисают огромные красные лилии. Многочисленные прочие виды этого рода, например, фритиллярия мелиагрис, тоже красивые, но все же обычные травы. Мелкие луковицы рябчика камчатского, фритиллярия камсхатценсис, растущего от Японии, Сахалина и Курил, через Камчатку, Алиутские острова и Южную Аляску до Калифорнии, несмотря на горьковатый вкус, все местные аборигены выкапывали, запасали и ели в больших количествах, а иногда воровали у полевок-экономок микротус экономус. На Камчатке эта лилия известна как сарана. У ительменов она была часто едва ли не основной едой. В Америке луковицы сараны даже назывались индейским рисом и служили мелкими деньгами. Как бы ни были яркие и знаменитые прочие лилии, все же все рекорды бьют тюльпаны тулипа, а особенно тюльпан шренка, тулипа суавы Олинс, он же тулипа Хренки. и его садовый потомок – тулипа гаснериана, Хватает и других видов, тулипа сильвестрис, тулипа саксатилис, тулипа армена и прочие. Тюльпан, как и все прочие лилейные, типичный эфемероид. В хорошие времена запасает питательные вещества и энергию в многолетней подземной луковице, а по весне выдает одиночный, зато большой и очень яркий цветок, чтобы все опылители прилетели куда надо, а не куда попало. Пока другие растения очухиваются от зимы, тюльпаны заполняют всю степь красными, розовыми, желтыми и белыми бокальчиками. Долгое время этой красотой любовались лишь кочевники. Турки впервые обнаружили тюльпаны в Крыму в 1220 году, а в 1591 году они организовали туда специальную экспедицию именно за тюльпанами и вывезли 300 тысяч луковиц. Судя по тому, что турки называли тюльпаны «каффе-ле-ле», добывали они их около кафы, нынешней Феодосии. От турок удивительный цветок попал сначала в Австрию, а потом в Голландию. А с 1634 по 1637 год в Голландии случилась настоящая тюльпаномания. Вдруг всем понадобились тюльпаны, они продавались за золото. Кстати, заодно неплохо продвинулись методы измерения веса, ведь надо было не продешевить и очень точно определять массу драгоценных луковиц. Все голландские поля были засажены прекрасными растениями, спекулянты перегревали рынок. Закономерно все обернулось полнейшим и катастрофическим обвалом цен, когда тюльпанов стало так много, что они, очевидно, перестали быть редкостью. Рынок рухнул, но поля Голландии до сих пор краснеют, желтеют и белеют от тюльпанов. Садоводу на заметку. Тюльпаны полихромны. Даже в одной популяции разные индивиды могут иметь цветы разного цвета. Но в оригинале цвет этот каждый раз монотонный. Тем не менее регулярно встречаются пестролистные тюльпаны. Во времена тюльпаномании они особенно ценились. Только вот в 1928 году выяснилось, что пятны и полосы вызываются вирусом, который довольно быстро убивает растения. Посему нынче пестрые сорта полностью запрещены к выращиванию. Не столь пафосны, зато вездесущие в средней полосе России гусиные луки Гагеа, желтый Гагеа лютеа и малый Гагеа минима. Между прочим, гусиных луков больше 200 видов. Это один из самых обильных родов порядка, уступающий только сарсапарилье. Собственно, сарсапарилья, смилекс, включает примерно 250-260 видов, причем один этот род составляет целое семейство смилекацея. Типичны средиземноморские смилекс аспера и смилекс эксцельса. Лианы сердцевинными листьями, невзрачными зеленоватыми цветочками в маленьких соцветиях, щитках и красными ягодками. Но в отличие от прочих лилия цветных, сарсапарилья знаменита не красотой, а медицинскими свойствами. Ее придаточными корнями, содержащими стероидные сапонины, лечили сифилис, ревматизм и подагру. Особенно зашли карибские сарсапарильи. Ими лечились и индейцы, и европейцы. Ныне, в век химической фармакопеи, эти свойства сарсапарильи не актуальны. Теперь же и смилекс орната, смилекс домингенсис и смилекс хаваненсис гонят всяческие напитки. Конечно, не все лилии прекрасны и полезны. Некоторые еще и опасны. Особенно ядовиты своими алкалоидами представители семейства мелантиевых, мелантиацея. Зловреднее всех, конечно, вороний глаз. Парис квадрифолия. Аппетитная и черная ягодка на тонком стебельке в кресте из четырех листьев подорожника может в раз поставить крест над могилой того, кто ее съест. Вороний глаз ядовит всеми своими частями, но обычно, конечно, травятся именно ягодками. Великие дела малых созданий. Вороний глаз не только опасен, но еще и генетический рекордсмен. У вида парис японика, он же кинугаза японика, размер генома третий в мире среди всех организмов, 148,89 миллиардов пар нуклеотидов в гаплоидном наборе. Может быть, неспроста у него может быть не только по 6 листочков тычинок и 3 плодолистика, но до 11 У его ближайших родственников тоже все неплохо. У трилиум ромбифолиум – 109,27. У трилиум хаге 129,8 миллиардов пар нуклеотидов. Круче вороньего глаза только папоротники. У тмезиптерис трунката линеарифолия, он же тмезиптерис обленцеолята линеарифолия, 160,45. У тмезиптерис обликва, 147,6 миллиардов пар нуклеотидов. В полтора раза отстает от них амела, вискум-альбум, 100,84 миллиардов пар нуклеотидов. Сопоставимые геномы встречаются и у позвоночных животных. Амфибий, у карликового протея, некторус пунктатус, 116,6, у речного протея, некторус левизи, 117,47 а также двоякодышащих рыб. У американского чешуйчатника лепедозирен парадокса – 121,17. У африканского протоптера протоптерус этиопикус – 129,9 миллиардов пар нуклеотидов. Но все эти рекорды совершенно меркнут перед амебой полихаус дубиум – 670 миллиардов пар нуклеотидов. Для сравнения, у человека всего-то каких-то несчастных и даже позорных 3,289 миллиарда пар нуклеотидов. Из всего этого перечисления можно сделать лишь один вывод. Размер генома ни разу не отражает эволюционную продвинутость существа. Не меритесь геномами. Смертельно ядовита и родственница вороньего глаза Чемерица, вератрум. Например, белая — вератрум альбум, черная — вератрум нигрум и лобеля — вератрум лобелианум. Люди на нее не особо покушаются, но лошади могут умереть, поевши сена с Чемерицей. Неспроста из нее делали средства против молей и вшей. С античности до самых распоследних времен чимерицей пытались лечить самые разные психические болезни. Чемерица высокая, иногда даже двухметровая трава, но ее прямые стебли покрываются множеством мелких, неярких цветочков впервые лишь на 16-30 год жизни. Вонючие цветы привлекают падальных мух. Тасманийско-новокалидонские кампинематации — всего 4 вида. Кампинема линеаре, кампинеманте неокалидоника, кампинеманте парва и кампинеманте вервидифлера — выглядят как максимально невзрачные приземистые травки с мизерными зелеными цветочками. Из чего-то похожего возникли свои паразиты среди лилий. Бесхлорофильные микогетеротрофы семейства Корсиоцея, арахнитис унифлера, Корсиопсис хиненсис и четверть сотни видов Корсия, например, Корсия орната, растущие в тропиках Южной Америки – Фолклендских островов Южного Китая Новой Гвинеи прочей Меланезии и Австралийского Квинсленда. Как и все микогетеротрофы, эти растения крайне редуцированы домицелия с несколькими маленькими листьями и орхидееподобным бурофиолетовым цветком с большим верхним лепестком и пятью узкими боковыми и нижними.